Эпизод 8 Ты сделал свой выбор. Часть 1 Мисс Линн сидит у стены, которая на самом деле является цельным панорамным окном, и наблюдает за тем, как огромный космический экскаватор управляется с тоннами лунной руды. На экране ноутбука перед ней крутится 3D-модель Мунлайта. Рядом лежит маленький планшет, командная строка заполнена символами. В самом конце моргает красная черточка, словно напоминая, что заказчик ждет результата. Но мисс лин продолжает завороженно смотреть на машину, оставляющую за собой тучи пыли. «Этот ствол из лонного камня!» Голос из-за спины. Мисс лин испуганно оборачивается. Обширное пространство лобби пересекает жутковатая высокая фигура – мистер Браун. Он держит в руках полупустую бутылку вина и два бокала. «Этот?» Мисс лин разглядывает диковинный каменный стол, выросший прямо из металлического пола. Становящаяся выше тростинка утолщается и словно раскрывается в ровную круглую поверхность. «Так мне сказали. Вы не против, если я составлю вам компанию?» «Пожалуйста», — улыбается она и прикладывает руку к невероятно гладкой поверхности. «Забавно», — комментирует мистер Браун, сев напротив. «Простите, я наблюдал за вами из дальнего угла. Просто научный интерес. Пока я не сообщил вам о происхождении стола, вы принимали его как само собой разумеющееся, а теперь он вдруг приобрел в ваших глазах особенную ценность». «Я никогда не прикасалась к луне», произносит мисс Слин, проводя по столешнице рукой. Мистер Браун достает из внутреннего кармана пиджака продолговатый предмет и протягивает ей. «Пожалуйста!» «Прихватил на всякий случай!» Мисс Лин берет предмет. «Только не нажимайте на красную!» В этот же момент с обеих сторон предмета выскакивают короткие лезвия. Браун закатывает глаза и усмехается. Мисс Лин нажимает на красную кнопку еще раз, и лезвия возвращаются на место. «На белую, пожалуйста!» Подсказывает Браун. Предмет резко увеличивается вдвое. «Ой!» Вздрагивает Мисс Лин. «Подзорная труба!» «Военная модификация, замечу!» Браун указывает на панель. Мисс Лин вскакивает с кресла, подходит к окну и вглядывается в аппарат. Нащупывает еще кнопки. Отдаление, приближение, ночное видение, тепловое. «Это как с чувствами!» «В смысле?» спрашивает она, продолжая всматриваться в лунную поверхность. Следит за дорогой, пока не видит тот самый экскаватор. «При максимальном приближении замечает, что в кабине никого нет, но на всякий случай кабина имеется, а еще имеется китайский флаг». «Я про стол. Только что это был обычный предмет, но я добавил информацию, и он преобразовался в ваших глазах. Стол из лунного камня. И с людьми также. Сегодня для вас человек ничего не значит, а на следующий день вдруг оказывается особенным, как только добавляется особый интересный контекст». Браун наливает вино ей, затем себе. «Простите за этот интерес, мисс Лин. С вами такого не случалось?» Мисс Лин провожает взглядом поезд с китайскими шахтерами, убирает в сторону трубу и переспрашивает. «Вы хотите знать, влюблялась ли я когда-нибудь?» «Да, любовь. А может, просто интерес? Если это личное, вам не обязательно отвечать». «Я не уверена». «Был один парень, за которым я наблюдала некоторое время. Он как раз связан с тем, чем я занимаюсь». Лин кивает на ноутбук и планшет и садится обратно за стол. Никто уже давно не обсуждал с ней чего-то не касающегося работы, да и та засекречена настолько, что не поймешь, когда можно что-то сказать, а когда лучше просто кивнуть. Она чувствует одиночество со дня, как приземлилась на спутник, но каждый день напоминает себе, что знала, на что соглашалась». А чем, собственно, вы занимаетесь?» – спрашивает он, подавшись вперед. «Я занимаюсь... Ой...» – она осекается. «Простите, это секретные данные. Необходим допуск уровня «Б». «Допуск, само собой. Это вы меня простите, я забылся». Браун засовывает руку во внутренний карман пиджака и достает оттуда бейджик, в углу которого красуется буква «А». «Ого! У вас ведь был c «Да. Неудобно об этом говорить, но на объекте «Мунлайт» происходят некоторые перестановки, и моя роль в проекте возросла. «Так чем вы занимаетесь?» «Проект, парень, что угодно. Мне все очень интересно, но...» Он поднимает указательный палец. «Естественно, только по вашему желанию. Это не допрос». «Я и не думала», — улыбается Мислин. «Итак, парень...» «Не тот ли это хакер, о котором вы мне рассказывали месяц назад? Из-за него вы не попали на Мунлайт. Вам ведь поручили за ним следить. Целый шпионский роман». «Да, он. У него врожденный дар понимать это». Она показывает на командную строку и 3D-объект. «Я многому научилась, просто следя за ним. Однажды он провернул кое-что особенное. Уделал многих хакеров в соревнованиях». «Каким-то образом он объединяет код и само цифровое пространство в своей голове, в то время как мне и всем остальным требуется это». И она небрежно кивает на планшет и ноутбук. «Его прозвали виртуальным принцем». «Принцем?» – повторяет Браун. «Как необычно звучит. Давно не слышал это слово. Надо запомнить». Вдруг он начинает громко и не сдержанно смеяться. «Не очень красиво для человека, в поведении которого сквозит манерность». «Что-то не так?» «Нет-нет. Простите, вы влюбились в принца? Это звучит очень поэтично». «Ну?» Мисс Лин застенчиво отводит взгляд. «Он просто другой, не похожий на всех. Как бы объяснить? Я ведь знаю его лишь по цифровому коду, который отслеживала в виртуале. Помните, вы говорили, что любите длинные отчёты?» Мистер Браун кивает. «Вы тогда сказали необычную фразу, я запомнила ее. Вам нужна лишь возможность...» «Посмотреть, что у человека внутри», — заканчивает за нее мистер Браун. «Мне кажется, что через виртуал я смогла увидеть, что у него внутри. И, кстати, сдала отчет на 350 страниц», — усмехается мисс Лин. «Большие отчеты мы любим, одобряю». Браун приветственно поднимает бокал. Они оба делают по глотку. «Но недавно приняла волевое решение и отпустила его. Перестала за ним следить. Задание выполнено. Не хочу, чтобы это превратилось в навязчивую мысль. Хотя мне порой хочется раздобыть информацию. Узнать, как его зовут, как он выглядит. Просто любопытно». Она вздыхает. «Нет, нет уж. Моя работа – невероятный проект. Большой шанс показать себя, сделать то, чего никто не делал» по крайней мере, в таких масштабах. Она вновь кивает на ноутбук и планшет. расскажите «Весь этот месяц я создавала в виртуале онлайн Она легким движением снимает закрепленные сзади планшета очки виртуальной реальности». «Хотите посмотреть?» «Нет-нет, уже насмотрелся вживую», отвечает он, приподняв руки. «И что же?» «Я смогла повторить все переменные, как архитектурные, так и...» Она подбирает правильное слово. человечески Это не нелегкая задача. Мунлайт постоянно обновляется. С каждым обновлением мне приносят папку с сотнями изменений, и все же система, как видите, стабильна. Она поворачивает к нему ноутбук. Я передаю проект наблюдателю, и он прогоняет симуляцию. Наблюдатель. Это та... Да, тот самый искусственный интеллект НВК. Он вроде администратора. «В общем, они поладили. Виртуальный мунлайт и наблюдатель. И теперь нам стала доступна предиктивная аналитика. Осталось самое сложное. Я должна его заселить». Мисс Лин открывает на планшете картотеку с фотографиями всех 50 участников проекта, начиная с участника под номером один – Павла Самсурова. «Я беру вашего лидера и помещаю его в пространство». Она нажимает на иконку в папке с Самсуровым, и та меняет цвет. «Вуаля!» и он попадает в виртуал». «Он?» – удивляется Браун. «То есть как?» «Само собой, не настоящий Самсуров», – усмехается Мисс Лин. «Его виртуальная копия, основанная на поведенческих отчетах, которые я получила. Вновь прогоняю симуляцию. Она нажимает Enter, и система выдает результат. Положительный, если судить по зеленой галочке в командной строке». Наш герой прекрасно живет на Луне и будет жить там следующие семь лет, пока не умрет с голоду. Я беру в расчет имеющееся прямо сейчас количество ресурсов на объекте, которые будет расходовать только он один. Для 50 человек ресурсов хватит примерно на 50 дней. Именно с такой частотой сюда и прилетает отец, ну или команда мистера Питта с провизией». «Все сходится», — поднимает бровь Браун. «Вы гений, мисс Лин. Вам действительно место на Мунлайте?» «Именно вы должны стать лидером нашего коллектива первопроходцев!» «Вы мне льстите, мистер Браун!» «Кстати, о лидерах! А не будет ли нашей обезьянке грустно одной?» Вкратчиво уточняет мистер Браун, глядя на непонятные ему значения на экране ноутбука. «Помнится, мистер Пит просил вас не называть их так», — с напускной строгостью замечает мисс Слинн. «Простите, вы правы, но ведь это лишь набор цифр, вряд ли они на меня обидятся». «Не скажите. В теории это возможно. Отвечая на это и на ваш вопрос об одиночестве, фактически мы создали психопортрет Павла Самсурова, и я могу с высокой долей вероятности предположить, что продолжительность жизни его цифрового двойника изменится, если я...» Она что-то печатает. «Оповещу его о том, что умер близкий ему человек». К примеру, его девушка. Мислин нажимает «Энтер» и значение жизненного показателя в правом верхнем углу с 7 меняется на 4. «Четыре года?» – изумленно спрашивает Браун, чуть ли не подпрыгнув на кресле. Его зрачки начинают судорожно бегать. «Это, конечно, грубые расчеты, но одиночество, боль от потери, переедание или, в нашем случае, скорее, она смотрит на экран. Голодовка». Чрезмерная выработка кортизола и сопутствующие факторы могут привести к такому значению. Зная физиологические характеристики человека, а про первых жителей мы знаем почти все, эта симуляция позволяет с высокой вероятностью предсказать, как он будет реагировать на физическое и психологическое воздействие. Мы изучаем цифрового двойника и словно видим, что у человека внутри. «Что у человека внутри?» – задумчиво повторяет мистер Браун. «И вот мы подошли к моей главной проблеме». Мисс Лин руками лицо, а затем делает глоток вина. «Проведение испытаний на одном объекте бессмысленно, ведь задача в другом – воспроизвести симуляцию полноценного общества со всеми пятью участниками. И вот я добавляю возлюбленную павлосом Самсурова, мисс Кросс». Мисс Лин находит в картотеке фотографию «Феникс» и активирует ее. Признаюсь, я без понятия, как НВК говорила ребят на такое глубинное наблюдение. Простите, они ведь в курсе, что за ними наблюдают так пристально. Мы обсуждали проект с каждым из 50 человек со всех концов Земли, оказавшихся на Луне. Конечно же, они в курсе. Они прочитали и подписали все необходимые документы. Важна каждая мелочь. Да, наверное. Ладно, запускаю симуляцию и вот... На экране ноутбука и планшета появляются два слова «Critical Error». Задача в том, мистер Браун, чтобы, добавляя одного за другим, научить взаимодействовать все эти виртуальные... личности. Но это ведь не компьютерная игра. Для сравнения, в самой популярной из них сейчас учитывается 1200 значений на одного персонажа игры. Параметры характера и прочее. Там все просто и понятно. Это, в конце концов, игра. У нас же повторение реальной личности. 7000 значений в реальном времени, а прибавьте туда еще и воспоминания, тревоги, мечты, радости, грусть. И это все один персонаж, а у нас их 50, и они каждый день между собой взаимодействуют. Вопрос в том, как сделать так, чтобы, живя внутри пузыря в мертвом космосе, они друг друга не перебили и, наоборот, создали полноценное развивающееся сообщество». Тяжело вздохнув, она продолжает. «Пока у меня не получается». Я скормила через наблюдателя столько данных о Павле и Феникс, добавила в их профили всю биографию, черты характера, страхи, мимические и голосовые реакции, вообще все. По отдельности они существуют и быстро в виду одиночества погибают. Но вместе пока никак. Программа просто ломается. «Возможно, в этом и скрыта великая тайна», – вкратчиво спрашивает мистер Браун. «Какая?» «Вы ведь пытаетесь играть в бога». «Но вашим героям не хватает одного». «И чего же?» – не выдерживает мисс Лин. «Ответ очевиден. Души!» – улыбается мистер Браун. Мисс Лин смотрит на него, затем на ноутбук с проклятой ошибкой, устало закрывает глаза и легким касанием перезагружает систему. «К черту! Буду пробовать еще!» «Могу лишь позавидовать вашему упорству. Приятно было поболтать, мисс Лин». Браун поднимает свой бокал и слегка касается им бокала Мисс Лин. Она возвращает ему подзорную трубу. «Считайте подарком. Эта вещь спасла многие жизни и многие отобрала». Мисс Лин удивленно разглядывает подарок. «Как я и говорил, добавляется контекст, и нечто вдруг перестает быть чем-то простым и становится особенным». Браун встает и направляется к выходу. Мисс Линн вновь притрагивается к столешнице из лунного камня, такого ровного, блестящего, будто мрамор. «Мистер Браун!» — окликает она. Он оборачивается. «А вы когда-нибудь влюблялись?» «Само собой, мисс Линн», — отвечает он. «Влюбился, женился и завел детей. К сожалению, война их всех забрала. Сгорели заживо». Оставив мисс Слин с открытым ртом, не способной проронить ни слова, мистер Браун покидает лобби. Она смотрит на ноутбук и замирает. Когда, наконец, решается протянуть руку к планшету, приходит запрос на обмен данными. И непростой на виртуал. Судя по цифровому следу, он отсюда, из внутренней сети. Кто-то пытается начать секретный чат, аккаунт под именем W, на аватарке «Бразильский флаг». Мисс Слин не сразу принимает запрос. Что-то знакомое. Она быстро проверяет картотеку и находит единственного подходящего участника проекта Moonlight, программиста и хакера в одном лице, бразильца Виллиана. Вскакивает с кресла и через подзорную трубу смотрит на круглую стеклянную крышу объекта. Звучит оповещение. В нижнем углу всплывает сообщение «Привет». Это может быть что угодно. Может быть проверка НВК. Она не решается ответить и выходит из сети. «Стоун так и не может уснуть. Он думает о Павле и Кае, о Мунлайте и Мункейдже, о друзьях и, конечно, о Луне. Больше всего о ней». Кая сразу все поняла. Она видела этот взгляд раньше. Эти метания – это бесконечное и мучительное взвешивание решений, ценности чужих жизней. Разница только в том, что тогда, пять лет назад, Павел не просил этой ответственности, а Стоун прямо сейчас взял ее на себя» вместе с дневником, о котором, если верить Павлу, знает Браун. «Пора принимать главное решение, а для этого недостает одной важной детали. Все еще непонятно, что спрятала Феникс в дневнике». Он перечитывает его еще раз. «Ничего. Может, какой-то шифр? Что там такого опасного? Это не история Мунлайта. Павел ведь сам сказал, даже если все заключенные будут знать о том, что сделали эти монстры, ничего не изменится». Тут что-то другое. Стоун смотрит на своих сокамерников. Джейк и Марек молчат. На завтраке было то же самое. Вероятно, Бен дал команду не доставать его расспросами. Он один видит всю картину происходящего. Точнее, должен видеть. Должен. Что должен узнать каждый заключенный, чтобы в его сердце что-то загорелось? Что должен узнать каждый заключенный, чтобы заведенный порядок перестал его устраивать? что должны узнать Леон, Мелфод и Сатори, чтобы отреагировать одинаково, повести свои клубы за Стоуном. В каждого из них встроены весы, и не факт, что клубы встанут на сторону Стоуна, когда наступит пора решать. Еще пару недель назад они мгновенно отвернулись от шахтеров, готовые по приказу Брауна растерзать новый клуб. Чтобы в этот раз они приняли правильное решение, нужно положить на стол главный козырь, который будет нечем крыть. И тогда то, что он задумал в карцере осуществиться. Единая колония. «Что скрыто в дневнике?» Шепчет он сам себе, но не успевает закончить мысль. Звучит голос мистера Ульдерсани, призывающего заключенных подавать заявки на сегодняшние бои. Стоун подходит к решетке. «Деретесь или ставки?» Спрашивает помощник распорядителя боев. «Нет», отвечает 303 глядя на заключенных. «Что будет, если они все же решатся на бунт? Что будет, если добьются успеха?» Он усмехается себе под нос. «Что, захватят корабль, как пираты, и будут бороздить космос? Что ждет их на Земле? НВК достанет их при любом раскладе. Тех, кто столько знает, нельзя оставить на свободе, нельзя оставить в живых. Да и они все будут считаться убийцами. А как иначе? Конечно, бунт будет кровавым. Других вариантов и быть не может. «Если все закончится так же кроваво, но на земле, тогда зачем все это начинать? Кровь ради крови!» «Я прошу руководство колонии открыть камеры!» — произносит мистер Ульдерсани. Заключенные сразу заполняют помосты. «В моих руках, как всегда, заявки. Семь штук!» — считает он. «Что я вижу? Мне не показалось?» «Назревает очередная грандиозная битва!» — кричит он в микрофон. «Дорогие зрители, вероятно, этот день вы запомните надолго!» Публика в предвкушении. Колонию заполняет гвалт. Давно мистер Ульдарсани не объявлял о чем-то с таким размахом. В этих карточках должно быть нечто невообразимое. «К черту!» — выдыхает стол. «Надо развеяться!» Он выходит к остальным, удивленный, как за эти восемь месяцев полюбил бои. Да, это абсолютно неоправданное кровопролитие. Гимн насилию. Но есть и что-то большее. Что-то, что действительно позволяет одним заключенным выпустить пара, другим обрести себя. Глупо? Конечно, глупо. Кто в здравом уме пойдет драться с кем-то на голых кулаках, да еще и на потеху публики? Он пойдет. И шел уже с десяток раз, потому что все изменилось. Заключенные не пытаются убить друг друга Бойцы стали больше уважать своих соперников Бои – еще одна форма несогласия в ряду других таких же, малозаметных и все же существующих Интересно, кто у него там, говорит Джей Не знаю, но надеюсь, бой оправдает ожидания, отвечает Стоун Да уж, давно такого не было, добавляет Джаваи «Я прошу выйти ко мне Максимуса!» — кричит мистер Ульдерсани. Заключенные радостно реагируют на имя своего чемпиона. По толпе бежит нервный рог. Они задаются вопросом, кто же будет его соперником? Кого в этот раз вызвал Максимус на бой? Самый очевидный вариант — Павел, и словно услышав эту догадку, Оскар произносит. на «Ну что, русский? В чем смысл? Он же не согласился тогда. Зачем ему соглашаться сейчас?» Максимус выходит в центр. Он смотрит озадаченно на распорядителя боев. Гладиаторы начинают скандировать «МАКСИМУС! МАКСИМУС!» И остальные заключенные, конечно же, подхватывают. Он поднимает руку в своем привычном приветственном жесте, но он замечает, что что-то не так. В его движениях нет уверенности. Он волнуется. Но какой бой может заставить волноваться чемпиона? «Максимус вызывает на бой 303-го заключенного колонии Дэниела Стоуна!» Объявляет мистер Ульдерсани, и в этот момент все четыре сотни пар глаз обращаются к камере 4 8 Вместо того, чтобы радоваться одному из самых ожидаемых боев, толпа замолкает. На экране появляется растерянное лицо Стоуна. Он смотрит на себя. «Максимус!» Затем экран делится пополам, но вместо Максимуса на второй половине возникает встревоженное лицо Луны. Бледное, совпалыми щеками и горящими глазами. Заметив недоуменный взгляд друзей, 303 спокойно произносит. «Все нормально». «Но ты не готов», — возражает Оскар. «Посмотри на себя». «Я принимаю его вызов. Это неважно. Видимо, пришло время». «Ты не должен», — добавляет Джей. «Должен». «Я шахтер и должен биться за наш клуб. Вы все помните правила?» «Лучше принять вызов, чем отказаться», — произносит бино «Дерись». Джавайя протягивает кулак, и Стоун бьет по нему. Затем, посмотрев вниз на своего грозного противника, идет к лестнице. Во взглядах провожающих его заключенных он читает и негодование от решения, несвойственного Максимусу, и сожаление будто Стоун идет на смерть. Вряд ли чемпион попытается его убить. Бои давно не заканчивались смертью, но никто не может гарантировать благоприятного исхода. Тем более, когда в деле замешан Браун. что он это понимает. Он давно научился замечать в событиях Мункейджа кровавый почерк начальника. Одного только экрана, поделенного между 303 и Луной, хватило, чтобы стало ясно, кто был инициатором этого боя. Спускаясь по лестнице, он видит, как Максимус и мистер Ульдерсани разговаривают. Распорядитель боев разводит руками, в то время как чемпион, будто угрожает тычет ему пальцем в грудь и чего-то требует. Встретившись взглядом с Максимусом, Стоун начинает подозревать, что произошло. «У меня ваши имена!» Распорядитель боев показывает бумажку, но Максимус выбивает ее из рук, хватает микрофон и объявляет. «Я не вызывал Стоуна! Я никого не вызывал!» Когда 303 оказывается рядом, он слышит, как мистер Ульдерсани цедит. «Кое-кому угодно, чтобы этот бой состоялся!» Максимус реагирует изумленным взглядом. Распорядитель боев забирает микрофон и, мгновенно нарисовав на лице доброжелательную улыбку, громко смеется. «Мы приветствуем народного чемпиона Дэниэла Стоуна!» «Я волновался за вас и рад вашему возвращению!» «У нас нет никаких народных чемпионов», — спокойно говорит Стоун. «Стоун, не соглашайся!» — почти отдает команду Рене. «Я согласен!» — кивает мистеру Ульдерсане, а затем, посмотрев на соперника, добавляет. «Я дал тебе слово, что приму вызов. Я готов!» Максимус растерянно окидывает взглядом колонию. «Нет больше никакого рева, сопровождавшего каждое его выступление. Нет больше влюбленных глаз девушек, заполнивших пространство за забором. И даже гладиаторы, глядя на него, перешептываются между собой». Помотав головой, он громко произносит «Нет, я никого не вызывал!» Затем, посмотрев на Стоуна, добавляет «Я не вызывал тебя». Даже если ты захочешь боя со мной, я откажусь. Я дерусь на равных условиях. А то, что происходит сейчас, это какой-то грёбаный цирк. Я в нем не участвую. Услышав его, вся колония замолкает. Затем, впервые в истории Мункейджа, заключенные начинают аплодировать несостоявшемуся бою. Впервые в истории колонии заключенные против захватывающего кровавого зрелища. Подрежущий уши сигнал, на площадку выходит Браун в окружении десятка охранников и сквозь недовольный гул заключенных идет прямо в центр. На его лице нет привычной улыбки. Сегодня он вне себя. «Ты будешь с ним драться!» Рычит он на Максимуса, не успев дойти. Охрана берет бойцов в круг. Мистер Ульдерсани пятится, но, уперевшись в охранника, замирает. «Вы знаете мои условия, сэр». «Я за честный бой. Мы с ним сейчас не равны», — отвечает Максимус. «Он только что вылез из гроба». «Что ты сказал? Повтори!» Браун, сузив глаза, подается вперед. «Мне нужен честный бой». «Нет-нет-нет. Ты сказал про какие-то свои условия. Я слышал это, и все остальные тоже. Я просто хочу уточнить». У тебя есть какие-то персональные условия, с которыми я должен считаться? Нет, сэр, я неправильно выразился. Я хотел сказать, что согласен на честный бой. А! -а, -а! Браун широко открывает рот. Вот теперь понятно. Что ж ты сразу не сказал? Ты согласен. Слышали все? Он согласен. Кто-нибудь может мне объяснить, что значит это слово? Начальник колонии окидывает напуганных заключенных задумчивым взглядом, демонстративно прокручиваясь. «Нет! У вас проблемы с английским! Вот ты! Ты знаешь?» Он подходит к первому попавшемуся без безбилетнику и, не дождавшись ответа, бьет его дубинкой в вживую. Тот, сложившись вдвое, падает на пол. «Видимо, нет! но ну, хоть кто-нибудь!» Заключенные отступают, когда Браун проходит рядом с ними. В том числе отступают и все гладиаторы, кроме Коннора. Браун, встав впритык к нему, спрашивает. «Может, ты знаешь?» «Выглядит так, будто Максимилиан». Коннор брезгливо произносит настоящее имя чемпиона. «Делает одолжение». «Одолжение?» — удивляется Браун. «Кому? Мне?» Коннор разводит руками. Начальник возвращает внимание к чемпиону. «Это так? Получается, ты готов сделать мне одолжение и принять бой, если он будет соответствовать твоим условиям?» «Нет, сэр. Максимус, взглянув в сторону забора, замечает в центре взволнованную Майюри. Она подается вперед настолько близко к забору, насколько возможно. Браун прослеживает за его взглядом. «Нет, я...» «Мне показалось именно это!» «Виноват, сэр. Простите». «Здесь я решаю, кто с кем дерется. И на каких условиях. Я утверждаю правила, и их нет. Правил нет! Я говорю, а вы деретесь. Я указываю тебе пальцем!» Браун указывает на Стоуна. «А ты вгрызаешься в его глотку! Ты пес на моих собачьих боях! И если я прикажу, ты будешь вылизывать свою промежность! Ясно тебе, псина?» Браун подходит ближе и бьет Максимуса шокером в излюбленное место. В коленную чашечку. Тот падает на одно колено, как всегда падали все заключенные. «Пожалуйста, мистер Браун, это всего лишь бой!» Заключенные сами разберутся. Встревает заискивающим голосом мистер ульдерсани «Это не просто бой! Уже нет! Теперь это мой приказ! Устройте мне этот бой, мистер Распорядитель!» «Вы...» «Вы не... не имеете права приказывать мне», — робко отвечает распорядитель, стараясь выпетить грудь вперед. «Что ты сказал?» «Я... я сам определяю бои. Меня назначило на эту должность руководством Мункейджа, а не вы». Глаза мистера Ульдерса не бегают, но все же он договаривает. «У меня контракт». «Вот оно что. У тебя, значит, контракт». Браун будто пробует это слово на вкус. «Решил пойти против меня?» «Я не... иду не против кого. Я просто пытаюсь следовать п-правилам». Браун долго смотрит на него, словно съедая взглядом. Затем, резко сменив тон на дружелюбный, спрашивает. «Хорошо. Мистер Ульдерсани, наш распорядитель боёв дарящий нам это зрелище не первый год», театрально произносит начальник колонии. «Устроите ли вы бой, если всеми нами любимый пес...» ой, «Простите, Максимус!» «Даст согласие!» «Насколько я понимаю, 303-й согласен!» «Да, тогда согласен!» Кивает мистер Ульдерсани «Прекрасная новость!» «Максимус!» «Согласен ли ты на бой со Стоуном?» Чемпион смотрит на Брауна, затем на Стоуна «Не надо!» Звучит голос на Майюри Стоун понимает, что Максимус должен драться. Ведь отказ — это публичное унижение для Брауна, а такое начальник не оставит без ответа. Никому в колонии не хочется быть мишенью его мести. «Я согласен! Слышишь, эй! Липовый чемпион!» — кричит Стоун. «Давай, пустышка! Ты хотел этот бой, и вот он я! Я вызываю тебя перед всеми!» 303 улыбается. Пытается подбодрить публику, но это не работает. Да, все прекрасно понимают, что происходит. «Вот это другое дело, Стоун! Молодец парень, всегда готов пролить кровь ради колонии!» — хвалит его Браун. «Ну так что, чемпион, готов принять вызов?» Максимус смотрит на Майюри. Не для того, чтобы она решила за него, а чтобы помнила его таким, каким прямо сейчас он показан на экране. Помнила живым. «Помнила тем, кто всегда старался действовать так, чтобы не потерять свою репутацию. Помнила таким, потому что именно таким и полюбила». юрий мотает головой. Максимус, продолжая стоять на одном колене, кивает, а затем произносит. «Нет». Он встает и уверенно добавляет. «Боя не будет. Возможно, однажды, но не сегодня. Я не принимаю твой вызов, 303-й». Браун демонстративно аплодирует, но его лицо ничего не выражает. «Очень хорошо, чемпион. Ты сделал свой выбор. Можешь вернуться к своим». Максимус, неуверенно оглянувшись на Майюри, возвращается к гладиаторам. «Но бои только начинаются. Более того, 303 остался без противника. В связи с чем я обращаюсь к заключенным колонии Мункейдж». «Кто готов заменить Максимуса? Кто готов драться со Стоуном?» «Наверняка многие желают с ним поквитаться. Это ведь соответствует вашим правилам, мистер Ульдерсани!» Распорядитель кивает. «Выходите!» Браун смотрит на заключенных. Те никак не реагируют. «Выходите, желающие, не стесняйтесь!» «Стоун, ты ведь не против?» «Не против, сэр». «Холодно отвечает 303 «Я буду драться с любым, кто встанет напротив меня». Он бросает взгляд в сторону камеры Луны, проклиная себя за то, что причиняет ей столько боли. Но она поймет, у него просто нет выбора. Он должен драться, или Браун сделает что-то ужасное. Не с ним, он прошел через много и все еще жив. Нет, Браун ударит его прямо в сердце. Все это ради нее, ради дорогих ему людей. «Отлично!» «Хоть у одного бойца сегодня чемпионский настрой. Ну что? Кто готов?» Браун уже в который раз оглядывает парней на всех этажах. «Мистер О'Хара!» Смотрит на Коннора, держащегося за забинтованную четырехпалую руку. «Видимо, не сегодня. Что, никого?» «Понятно. Увы, такое иногда происходит. Благо, у нас есть ультимативное решение для подобных ситуаций». «Леон!» «Да, сэр. Лидер гладиаторов выходит из толпы». «Мы знаем, что между вами и новым клубом возникло некоторое недопонимание. Это так?» «Да, сэр». «Готов ли ты защитить интересы своих друзей и поставить на место выскочек древнейшим из способов?» «Да, сэр». «Ну вот и разобрались. Я приглашаю тебя на наш импровизированный ринг». Браун размашистым жестом указывает в центр. Гладиатор подчиняется. «Видимо, тут должна быть какая-то официальная часть!» Начальник смотрит на мистера Ульдерсани. Распорядитель подавленно молчит. «Леон, не мог бы ты...» 303. Я...» Немного замявшись, лидер гладиаторов все же произносит. «Вызываю тебя на бой». «Согласен». Сразу отвечает Стоун. Прекрасно! Зрелищу быть. Я дарю вам это, бой настоящих воинов, лидеров по своей природе, Давид против Голиафа. Извиняюсь за то, что вмешиваюсь. Из толпы заключенных выходит Павел Самсуров. Я хотел бы заменить 303-го. Мистер Ульдерсон не пожимает плечами. «Ну, мне нужны двое заключенных, согласных драться друг против друга». «Отлично! Леон, я вызываю тебя на бой! Вместо Стоуна!» 303 третий собирается возмутиться, но Самсуров продолжает. «Тем более завтра подведение итогов. Вдруг эта победа позволит мне стать принцем от гладиаторов? Как я понял, теперь у этих ребят проходной двор». «А мне очень уж хочется на ту сторону!» Павел кивает на девушек. «Если мы говорим о каком-то конфликте, то с лидером гладиаторов должен решать вопрос лидер шахтеров», произносит Бенуа, спускаясь с лестницы. «Мне кажется, так будет правильно. Леон, я вызываю тебя на бой!» «Вы только посмотрите, какая развивается драма!» комментирует Браун. «Но нет, нет, нет, нет!» «Согласие получено, поэтому, желающие пролить кровь, выстраивайтесь в очередь!» «Я готов!» — кричит Стоун. «Я буду драться!» Он встает между Павлом и Брауном. Ему кажется, он один понимает, что происходит. Точнее, что произойдет послезавтра. Черный день, и Браун точно воспользуется возможностью напомнить всем, что никто не имеет права перечить ему». «Не вижу проблемы в том, чтобы дать возможность двум и более бойцам одновременно выйти против одного, если тот не против», осмелев, говорит мистер Ульдерсани. «Заключенные в любом случае нападают толпой на одиночек, мистер Браун. Не вижу смысла запрещать им делать это на ринге. Напоминаю, если боец не против. Мы раньше так делали. Все во имя зрелища». «Тогда и я хочу!» Вниз по лестнице бежит Джейк. За ним и другие шахтеры, желающие драться против лидера «Гладиаторов». Леон окидывает многочисленных противников растерянным взглядом. «Леон, ты согласен драться против...» «Секунду». Мистер Ульдерсани пальцем считает заключенных и со второй попытки досчитывает. «Против 13 человек». Леон вопросительно смотрит на мистера Брауна. «Я понял, я все понял». «Цирк решили устроить?» «Заключённые обоих секторов, пожалуйста, пройдите в камеры!» Деликатно просит Браун. «Твари! Все по камерам! Разогнать ублюдков!» Охрана активирует шокеры, заставляя заключённых отступить. Сам же начальник выхватывает у одного из подручных винтовку и стреляет прямо в толпу. В сторону нижнего, верхнего и лестницы. Заключённые кричат от страха и боли, но, судя по тому, что крови нет, Браун использует резиновые пули. В бешенстве он подходит к мистеру Ульдерсани. Тот делает шаг назад, но, заметив за спиной забор, останавливается и закрывает лицо руками. «Мистер Ульдерсани», — цедит Браун. «Полагаю, сегодня ваше мероприятие отменяется. До скорой встречи!» Распорядитель боев испуганно кивает и убегает в сторону ворот. Начальник колонии медленно выходит в центр площадки, еще минуту назад заполненный заключенными, а теперь совершенно пустой. Оглядывается по сторонам. Больше не слышно недовольного ропота, выкриков, оскорблений. Ничего нет, кроме гула, забора и стона тех, кому досталось от винтовки Брауна или от шокеров охраны. Он достает из-под ботинка гильзу, с интересом разглядывает и произносит. «И снова тишина. Куда же делась ваша храбрость? Где наглость? Где дерзость? Где бравада? Куда вы все это растеряли? Вот!» Он поднимает над головой гильзу, и та в увеличенном масштабе появляется на экране. «Вот ответ! Я вас понимаю. Понимаю, что иногда энергии накапливается слишком много и нужно немного пошалить. Но помните об этом!» «О пулях и об их способности находить цель, всякий раз, когда вы пересекаете красную линию. У меня много пуль. А еще мне сообщили, что нас ждут инновации. Я знаю, вы, как и я, их очень любите. Интересно, что на этот раз придумало руководство? Я в предвкушении. Завтра должно было состояться подведение итогов, но праздник придется отменить. В качестве наказания». А знаете, что не отменяется? Черный день! Вот на нем и встретимся!» Браун покидает первый сектор. «Облюдок!» — шипит Оскар, стоя у решетки. «Стоун, ты как?» «Нормально!» 303 отвечает мне сразу. Он смотрит в другой конец колонии, на второй сектор. «Зря вы вышли. Он это так не оставит». «Чего?» — возмущается Оскар. «Да Браун бы заставил Максимуса выбить из тебя весь дух! Чего ты ожидал? Что мы будем молчать?» «Скоро черный день. Он может сделать что угодно». Стоун оглядывает сокамерников. Марек и Джейк сидят на своих койках, виновато опустив глаза. «Убить кого угодно!» Стоун спокойно произносит Бенуа. «Ты тут?» Стоун не отвечает. «Он в гневе мерит шагами камеру, так же, как Павел, когда тот выходит из себя». Заметив эту схожесть, он останавливается. Напоминает себе, что не должен измениться. «Стоун», — повторяет Бен, — «я тут». «Послушай меня. Мы не знаем, что у тебя в голове. Мы не знаем того, что знаешь ты, и стараемся дать тебе возможность все обдумать. Мы верим тебе. И в тебя. Понимаешь?» да «Но это мункейдж Никто не может быть уверен, что произойдет завтра. Мы все действуем по ситуации». «Не было никакой ситуации. Вы знали, к чему все идет?» «Думаешь, надо было оставить тебя там одного? А если бы тебя убили? Дальше что?» «Ты, видимо, не осознаешь своей ответственности. Мы поддерживаем тебя и ждем, что ты дашь нам решение». Ты не имеешь права снова оказаться в карцере или в медблоке. И уж тем более умереть. Поэтому просто смирись. Никто из нас не может видеть будущее. Ни у кого из нас нет правильного решения. Мы делаем, что в наших силах, и все. Поэтому забей. Что случилось, то случилось. Понял? Стоун, ты понял? Да. Да. «И что бы ни произошло в черный день, кого бы из нас не убили, помни, никто не знал, как поступить правильно. Ни Максимус, ни Самсуров, ни ты». Стоун ложится на свою койку. Он вновь и вновь прокручивает слова Бена. «Где-то он уже это видел. Нет. Читал в дневнике «Феникс». «Шахматная партия. Эта ситуация. Все сложнее и сложнее». «Это то, с чем столкнулся Самсуров три года назад. Смертоносная петля, когда не знаешь, как действовать, когда понимаешь, что с каждым днем все становится сложнее и сложнее, хуже и хуже, когда на твоих глазах один за другим умирают близкие. В тот раз петля затянулась, и сейчас, судя по всему, они заходят на второй круг. История повторяется». Чёрный день. День, когда руководство колонии случайным образом выбирает заключённого для казни. Раз в месяц. Один человек. Для воспитания, устрашения, чего угодно. Чёрный день. День, когда умереть может любой, но умирает, как правило, либо совершенно незначительное лицо, безбилетник, не сумевший в течение нескольких месяцев себя проявить ни на тёрках, ни даже в бою, либо тот, чья казнь несёт какой-то понятный всем смысл. Сообщение, которое послужит уроком для Максимуса, которое послужит уроком для Стоуна. И если на 303-го понятно, какие выводы он должен сделать, то что должен понять чемпион, когда у него отбирают самое ценное? В чем смысл того, что Браун казнит Майюри? Злая и беспощадная месть. Совсем на Брауна не похоже. Примитивный. Все наблюдают за тем, как начальник колонии бросает капсулу с ядом за ворот Майюри. «Как всегда, во имя процветания колонии!» В этот раз по жестокости Браун превосходит самого себя. Он оставляет девушку без кляпа, но она не роняет ни слова. Плачет, да, но не кричит. Чего не скажешь о любящем ее человеке. Максимус молотит по решетке, что есть сил, руками, ногами, плечом хотя знает, что шансов высвободиться нет. Когда он падает на колени, по команде Брауна его камера открывается. Максимус срывается с места и бежит прямо на забор, где вновь по команде Брауна отключается электричество. Стоя на той стороне, во втором секторе Браун наблюдает за тем, как чемпион одну за другой предпринимает попытки взобраться на забор, и когда у него почти получается, сшибает его током обратно. Дрожа, Максимус смотрит, как маюри уводят наверх, на пятый этаж, как за ней закрывается решетка и в ту же секунду превращается в глухую стену. «Не находишь эту ситуацию иронической?» – спрашивает Браун, глядя на Максимуса. Тот не может ответить. Он все еще лежит. «Пролить столько крови, своей и чужой на этом полу!» «Победить в десятках бит, чтобы затем с легкостью взобраться на забор и прыгнуть в объятия своей любимой. Сколько раз ты был принцем? Сколько раз оказывался во втором секторе? Всегда, когда хотел. Только ты — чемпион. И единственный раз, когда ты не можешь взобраться на забор, попасть на эту сторону — сегодня. В день, когда должен ее спасти. В день, когда она погибает. Но ты не можешь». Девушки рыдают, осыпая Брауна оскорблениями, но начальник улыбается шире и шире. Кажется, что он впитывает ненависть, и это делает его сильнее и больше. «Ты не можешь ее спасти!» Максимус находит силы подняться на колени, доползти до забора на четвереньках. «Остановись!» — просит гладиатор. «Умоляй меня!» — говорит Браун. «Я виноват, я!» «Готов подраться с любым, убить любого, остановись! Оставь ее в живых, я готов, я умоляю!» «Хорошо, я дам тебе шанс!» Браун поднимает руку, затем медленно опускает. Напряжение на заборе понижается. «Иди сюда, чемпион!» Максимус шипя берется за решетки. Пытается встать. Начальник колонии делает еще один жест, и гул возвращается, но чемпион продолжает держаться. Он выпрямляется на дрожащих ногах и смотрит Брауну в глаза. «Я молю тебя, сэр!» «Я молю вас, сэр!» Исправляется Максимус. его вот. Браун показывает пальцем на экран, где крупным планом транслируется лицо чемпиона. «Вот! Видите?» «Мне ведь многого от вас не надо. Только этот взгляд, когда я прихожу, когда ожидаю от вас правильное решение». «Прошу, прошу, освободи ее!» Браун поднимает большой палец. Заключенные замолкают. Слышен лишь глухой стук. «Слышишь?» «Прошу!» — повторяет Максимус. «Знаешь, что это за звук?» «Отпусти. Я сделаю все, что ты хочешь». «Все, чего я хочу, чтобы вы были послушными!» «Отпусти ее, сука!» Заключенный бьет ногой по решеткам. «Отпусти ее!» «Мечи вынуты, маски сброшены!» Комментирует Браун, по-звериному улыбнувшись. «Вот он, настоящий Максимус!» Затем громко объявляет. «Я знаю вас! Всех вас лучше вас самих!» Сегодня я отберу у вас улыбки Я отберу у вас саму душу Заберу у вас остатки света Отпусти ее Она умрет Через 20 минут Будет мучиться, будет кричать Ты скоро это услышишь Она будет гореть изнутри И все из-за тебя Прими это, чемпион Прими, и тогда тебе станет легче «Я тебя убью!» «Встань в очередь!» — усмехается Браун. Максимус вновь берется за прутья и, несмотря на напряжение, продолжает держаться и смотреть в глаза Брауну. И так те самые 20 минут, пока Маюри его любовь, погибает ужаснейшей смертью из возможных. Браун уходит, разочарованный, что не услышал ни единого звука из камеры, предназначенной для казни. За ним выносят тело Маюри в черном пакете. Майюри не дала ему то, чего он хотел. Черный день, приправленный воплями неудачливого заключенного. Зато сообщение донесено до каждого. Для большинства заключенных напоминание о том, что в следующий раз это может быть он. Но только Стоун в этом сообщении вычитывает. Это могла быть Луна, а там внизу мог стоять ты. Имей это в виду. Конец восьмого эпизода. Читал Кирилл Головин.